Глава 253. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. «Мы вас предупреждали. Уже слишком поздно. Начались проблемы. Ответ компетентных органов. Ситуация по-прежнему под контролем. Не нужно нас недооценивать».